В отношении политическом острова являются частью британской Австралазии и с 1874 года зависят от короны – Иначе говоря, Англия преспокойно присоединила их к своим колониальным владениям. Если фиджийцы решились в конце концов подчиниться британскому протекторату, то лишь потому, что в 1859 году им угрожало нашествие танганцев, которому Соединенное Королевство воспрепятствовало, послав сюда пресловутого Притчарда, того самого Притчарда, который действовал на Таити.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 Что касается свиней и кур, продолжает Коммадор Симкоу, то эти животные чрезвычайно размножились с тех пор, как их завезли на остров. Поэтому здесь совсем нетрудно удовлетворять все жизненные потребности. К сожалению, этуземцы склонны к ленности, к фарниенте, безделью, несмотря на то, что отличаются живым умом, остроумны. И известно, что когда дети слишком развиты, говорит Фроскален, «Они недолговечны», — отвечает коммодор Симкоу. «И правда, разве все эти туземцы, полинезийцы, меланезийцы и прочие, сильно отличаются от детей?» Направляясь к Вителеву, Стандарт-Айленд встречает на пути множество островов, например, Вануавату, Муала, Нгау, но остановок там не делают».